Когда Стивен уходит, Грейс хватает инерции продержаться 12 дней. Она даже смеется, мол, Стиви, это идиотизм, но тебе видней. А потом небеса начинают гнить и скукоживаться над ней. И становится все темней. Это больше не жизнь, констатирует Грейс, поскольку товар вед. Безнадежно утрачивается форма, фактура, цвет, ни досада от поражений, ни от побед. Ты куда ушел ты кретин? У тебя же сахарный диабет. Кто готовит тебе обед? Грейси продает его синтезатор, навряд ли этим его задев или отомстив. Начинает по-много пить, совершенно себя забросив и распустив. Все сидит на крыльце у двери, как бессловесный большой мастив. Ждет, когда возвратится Стив. Он и вправду приходит как-то. Приносит выпечки и вина. Смотрит ласково, шутит, молну, кого этот ты тут прячешь в шкафу ужина. Грейс кидается прибираться и мыть бокалы, вся напряженная, как струна. А потом начинает плакать, скажи, она у тебя красива, она стройна?» «Почему вы вместе, а я одна?» Через год Стивен умирает, в одну минуту. Увы, мы сделали, что смогли. Грейси приезжает его погладить по волосам, уронить на него случайную горсть земли. И тогда вообще прекращаются буквы, цифры и наступают одни нули. И однажды вся боль укладывается в Грейс, так как спать укладывается кот. У большой настоящей жизни, наверное, новый производитель — другой штрих-код. А ее состоит из тех, кто не возвращается и на завтра, не через год» и небес, работающих на вход.